Первые 10 дней на новом месте пролетели незаметно из-за того, что для Головина все было в новинку, и каждый день ему приходилось узнавать что-то новое о порядках, удивляться или даже слегка пугаться. Он уже бывал в гостях у Бена-механика, с интересом наблюдая за его работой. Ему понравилось посещать Тир, где он был уже дважды, и где инструктор Корбан с перевязанной рукой рассказывал ему о тонкостях стрельбы в статике и в движении. Корбан мог стрелять с обеих рук, И то, что пока одна его рука после столкновения с противниками хозяина была на перевязи, его нисколько не смущало. Он не только стрелял с левой, но и лихо менял магазины, то помогая себе зубами, то зажимая оружие коленом. «Смотри, стажер, в бою тебя могут подранить, а потом попытаются взять живым, и тогда тебе нужно учиться отбиваться чем только возможно. Поэтому будь готов отбиваться одной рукой или даже просто бить головой в грудину». Кроме тира, часть времени занимала работа с документами, Бухгалтер Хубер давал Головину на проверку липовые отчеты. Понятно было, что Марк эти подчистки сразу обнаруживал, но Хуберу было важно, не осталось ли в расчетах и логике документа ошибки, о которых не знал он сам. Также Головину приходилось подписывать множество требований. Но постепенно, в течение недели, предметы требований становились все более важными. Если в первых подписанных документах упоминались скрепки и лазерные карандаши, то теперь Марк выводил свой вензель на требованиях, касавшихся строительных материалов для каких-то новых объектов мистера Кевина, а также специфического оборудования, о назначении которого ничего не знал. Хубер, к которому он обращался за разъяснением, от ответа уходил, говоря, что Головин узнает все сам, когда придет время. С Гудерией Марк за эти дни пересекался еще трижды, и, вопреки его опасениям, она лишь приветливо ему кивала и улыбалась, не напоминая про свидание, с которого он фактически сбежал. А еще после первых десяти дней Вилли принес ему карточку с авансом. — Ой, и сколько там? — спросил его Головин, пропуская в свою комнату. — Я не знаю. У нас в дежурке есть банковский индикатор. Сможешь посмотреть. — А пойдем прямо сейчас? — попросил Головин. Его нетерпение можно было понять. — Ну ладно, у меня три дня свободная, так что я в большой дом идти не хочу, поэтому пойдем ко мне в комнату, там проверишь. — У тебя в комнате тоже банковский терминал, что ли? — поразился Головин. — Ну что ты? — возразил Вилли. — Просто нужное дополнение на диспикере. И они отправились к Вилли, который жил в другом крыле этого же корпуса. У него оказалась точно такая же полторушка, как и у Головина, но примерно четверть ее занимали полки, на которых были расставлены модели каких-то сложных строений. Воспользовавшись диспетчером Вилли, Марк с удивлением обнаружил на счету полторы тысячи квадров, и это всего за десять дней работы. «Ну что, доволен результатом?» – заметив его реакцию, спросил Вилли. «Да тут целых хотел было поделиться радостью Головин», Но Вилли остановил его жестом. «Не нужно, здесь не принято интересоваться, у кого какое жалование. Но я вижу, что ты доволен, и это прекрасно. Работать на хозяина, конечно, нелегко, однако если выбрать правильную линию и держаться ее, будешь незаметным, но нужным. А таких всегда оставляют при себе. Я буду стараться, Вилли, но ну и, конечно, рассчитывать на твои советы. А что за странные штуки у тебя на полках расставлены? Я даже не могу сразу определить, что это такое». Вилли смущенно улыбнулся. Это мое увлечение еще с юности. Ну, я знаю, что собирают всякие там военные крейсеры, научные космические станции, а вот что это такое? Головин прошелся вдоль ближайшего ряда полок, удивляясь тому, что хотя у всех этих моделей было что-то общее, но в то же время они заметно отличались. Это заводы, что ли, какие-то? Нет, это очистные сооружения. Чего очистные? Канализационных стоков, естественно. СОА – станция очистки и аэрации. «Это которые дерьмо, что ли, перерабатывают?» «Сам ты дерьмо, Марк!» – воскликнул обидевшийся Вилли. «В стоках имеется не только дерьмо, но и многие другие следы жизнедеятельности, в том числе промышленные стоки. Это очень сложная задача – строить ли отдельные стоки для промышленности, чтобы потом проще их было очищать, или же не тратиться на отдельную систему и собирать все их вместе, но тогда приходится строить более дорогие очистительные сооружения. Потому что для смешанных отходов требуется другое оборудование». «Круто ты продвинулся в этой теме», — искренне удивился Головин. «Он ни за что бы не подумал, что Вилли увлекается сборкой таких штук». «А почему они такие разные?» — спросил он. «Я же тебе говорил, потому что выполняют разную задачу. Одни только очистительные, а другие очистительно-разделительные. А еще есть с брикетирующей оснасткой и рециркуляционного типа». «Это когда...» — начал понимать Головин. «Да, это когда перерабатывается до полной очистки воды, которые тут же подают в городскую водопроводную сеть». «Ужас просто». скривившись, произнес Головин. А у нас в общаге подавали водосодержащую смесь. Ее пить нельзя было ни в каком виде. Правда, сосед мой пару раз пробовал. Эта схема мне до сих пор непонятна. Ни то, ни сё. Одно дело вода, другое дело водозаменитель. Вот с ним все просто. В подвале стоят перемагнитор и огромная колба-накопитель. Сток проходит через три полюса, распадается до атомарного уровня. И в колбе вся грязь выпадает в виде неоплазмического осадка, а водозаменитель чистеньким уходит к пользователям. «Но что делать с водосодержащей смесью, я не знаю. Тупость какая-то». «Да», — произнес Марк, покачав головой. «Целый мир, можно сказать». «А, знаешь, что еще у меня есть?» — спросил Вилли, решившись открыть Головину свой секрет. Он давно хотел с кем-то поделиться, но Марк был первым, кто заметил модели станций. Другие, по случаю посещая Вилли, даже по сторонам не глядели. «И что же у тебя есть?» «Пойдем», — сказал Вилли и направился в маленькую комнатку без окон. Такая же имелась и у Головина». но у него там стояли какой-то шкаф и диван. А у Вилли половину площади темной комнатки занимал стенд с подсветкой, на котором располагалась большая модель одной из станций, какие стояли на полках, однако эта модель была действующей. В ней имелись трубопроводы, прозрачные колбы, танки-накопители, разделительные колонны первой и второй усадки, генераторы вторирования, хлорирования и окончательного выгона. Все это булькало, смешивалось и разделялось, а самое главное, действовало, ведь вода... унавоженная какой-то грязной жижей, из стеклянного резервуара прогонялась через все эти аппараты и совершенно чисто вытекала в прозрачный пластиковый куб. «Ну и как тебе?» – спросил Вилли, лицо которого от волнения сделалось красным. «Круто, слушай. У нас был парень, он содержал аквариум, и у него там были две живых улитки и рыбки. Но рыбки – механомагнитная имитация, а вот улитки были настоящими. И там тоже было много света, пузыри и все такое. Но у тебя круче, Вилли, у тебя реально круче». не сдерживал своего восторга Головин. — Спасибо, Марк. Вилли расплылся в улыбке от такой похвалы. — Но знаешь, какой вопрос меня занимает? — Спрашивай. — Вот в эту грязную банку ты что, настоящее дерьмо заправляешь? — Нет, что ты. Я собираю какое-то количество опавших листьев с клумб, а еще мне Наиль поставляет кое-какие остатки от блюд хозяина. Там чистый белок. — Чистый белок? Он же несъедобен, я сам читал. — Ну, не знаю, наш хозяин ест. Тут Вилли огляделся, словно они находились где-то на улице, и, понизив голос, добавил «Настоящее мясо животных и рыб». «И как он?» — спросил Головин недоверчиво. «Ну, ты же сам видел. Бодр и строк. «Так он, наверное, целую кучу адаптивных витаминов и ферментов принимает». «Ну да. Чего-то он там принимает. Об этом заботится док Дикси». «Док Дикси? Что-то я его не видел. Он живет в подвальном этаже большого дома. У него там целая лаборатория с операционными и всякими прочими фокусами». Я к нему один раз на прививку ходил, так лучше бы и не появлялся. А почему? Жутковато у него как-то, признался Вилли и передернул плечами. Он там сутками сидит и чего-то экспериментирует. Ну, так чего я сказать-то хотел? А, так вот, Наиль мне белок поставляет, я смешиваю с листьями, и все это в растворе приет. Вонь невыносимое, хуже, чем дерьмо. А потом получается вот это. Сказав это, Вилли жестом торжествующего победителя указал на куб с прозрачной водой. Неожиданно где-то неподалеку послышался свист, а затем раздался звонкий хлопок. Потом снова свист и еще хлопок. Вилли с Головиным переглянулись. «Это петарды, что ли?» — спросил Марк, и они поспешили к окну, которое выходило на парадную часть двора с клумбами и стриженными кустами. Снаружи был светлый день. На небе немного облаков, а чуть дальше, на высоте примерно трех сотен метров, расплывались два желтоватых облака, которые ветер сносил куда-то на север. В этот момент со сторожевых башен одна за другой стартовали две ракеты, которые стремительно унеслись в небо и где-то там взорвались, оставив такие же желтые облачка, но уже значительно выше. Послышались крики, затопали невидимые из окна охранники, забиваясь в кабины внедорожников. Потом зажужжали приводы ворот, и раздался вой моторов, которые на высоких оборотах уносили машины вон из дома крепости. «Похоже, нас обстреливают», — произнес Вилли. «Что значит «обстреливают»?» — удивился Головин, уставившись на Вилли. «Очень просто». Ты думаешь, почему в усадьбе такие высокие стены и охранная аппаратура по периметру? А башни эти? Там и ракеты, и пушки автоматические, и даже если верить Бену, лучевые излучатели. Все это нужно для... Договорить Вилли не успел из-за грохота очередного перехваченного ракетой снаряда. Мигнули лампочки на действующей модели Вилли, на мгновение запнулся вентилятор в климатическом контуре, а над лесом, в полукилометре от забора, в небе повисло огромное облако черного дыма. А если бы эта штука долетела до нас, а... произнес Головин подавлено: «Кто может обстреливать нас, Вилли?» «Враги хозяина. У него их полно. Это уже третий обстрел, свидетелем которого я стал. В первый раз аппаратура была дрянная и у большого дома снесло угол, он весь обрушился, но никто не пострадал». В этот момент в небе полыхнуло несколько ярких вспышек, похожих на раскрывшиеся в одно мгновение огненные цветы, а затем на усадьбу обрушился дождь из поражающих элементов. По крыше будто прошлись отбойным молотком, Где-то посыпались стекла, где-то, щелкнув, оборвалась металлическая стяжка в конструкции здания. А затем, без перехода, издалека стали доноситься автоматные очереди, которые звучали так часто, что накладывались одна на другую в два, а то и три слоя. «Да это настоящая война, блин!» — глухо произнес Головин. «Да ну, пустяки!» — улыбнулся Вилли, но его лицо оставалось бледным. По двору забегали люди, охранники, Бен с Андре и еще двумя рабочими по благоустройству. «Пойдем, выглянем!» — предложил Вилли. Может, наша помощь понадобится.